Камни с небес В xvii восемнадцатом веках проверкой сообщений о падающих с неба камнях занимались Лавуазье, Гассенди и другие видные ученые. Лавуазье Антуан Лоран, 1743-1794, французский химик, один из основателей современной химии, автор классического труда, начальный учебник химии, 1789 год. Гассенди, Пьер, 1592-1655, французский философ-материалист, математик и астроном, основное сочинение «Свод философии», 1658 год, посмертно. Они щупали эти камни, брали пробы, расспрашивали свидетелей их падения и... ничего не могли понять. «В небе нет камней!» докладывал Академии наук Лавуазье, поэтому камни не могут падать с неба. 13 сентября 1768 года камень весом в семь с половиной фунтов с грохтом упал в местечке Люс во французском департаменте Мен. Лавуазье сначала расспросил свидетелей, потом исследовал камень и решил, что тот имеет вполне земное происхождение и возник, быть может, от удара молнии. Что бы там ни говорили древние, писал он, истинные физики всегда сомневались в существовании таких камней. К счастью, ни одного истинного физика не оказалось поблизости, когда 7 ноября 1492 года в Энзесхаме на глазах у всей армии императора Максимилиана I упал огромный камень. Метеоритная теория получила всеобщее признание только в начале нашего столетия. Однако нас прежде всего интересуют имеющие не метеоритную природу небесные камни падения которых сопровождается другими не менее странными явлениями. Тхурм-Салайский метеорит, представлявший собой огромный покрытый льдом камень, упал 28 июля. 1860 года. Заместитель британского представителя в Хурмсалле Индия сообщил в трудах канадского института, что в течение нескольких месяцев после падения камня наблюдались случаи выпадения с неба рыбы в Бенарисе. Неведомое красное вещество падало на Фурукабат, произошло землетрясение, на солнце было обнаружено темное пятно. Вдруг на некоторое время стало темно, и, наконец, наблюдалось странное свечение неба. На следующий вечер после падения камня он сам видел множество огней в небе, которые бы сегодня назвали НЛО. В каталоге метеоритов Грега «Джурм-Салайский метеорит» характеризуется как настолько холодный, что при прикосновении к нему немеют пальцы. Отчет Британской ассоциации за 1860 год Редкие и необычные падения камней зафиксированы в большом количестве источников, поэтому мы приведем лишь несколько взятых наугад рассказов. Газета «Таймс» от 1 мая 1821 года пишет, что на один из домов в местечке Труро, Корнуолл, Англия, Все время падали камни. Сообщения о подобных камнепадах восходят еще к тем временам, когда Господь бросал с небес большие камни на аморитов. Новина, глава 10, стих 11. Ливий сообщает, что когда Тулгостилий покорил Сабинов, Камни начали падать с неба на священную рощу на вершине горы Альбан. Ливиций, пятьдесят девятый до нашей эры, семнадцатый нашей эры, римский историк, автор римской истории от основания города, сто сорок две книги сохранилось тридцать пять. Римляне послали наблюдателей, и те видели падение камней своими глазами. В перечне Грега Зафиксировано более двух тысяч падений метеоритов, начиная со второго века нашей эры, причем многие из них не были настоящими метеоритами. У Форта зафиксированы еще сотни падений не метеоритов. Мириам Аллен де Форт, американская писательница, которая дольше всех переписывалась с Фортом, пишет в биографическом эссе о Форте опубликованном в журнале «Научная и ненаучная фантастика» за январь 54 года, следующее. В 1922 году над Чайко в Калифорнии произошел знаменитый камнепад. Я отправилась туда, чтобы все разузнать для форта, и своими глазами увидела, как из невидимой тучки в небе к моим ногам мягко упал камушек. В Чарльстоне, штат Южная Каролина, 4 сентября 1886 года камни застучали по мостовой прямо под окнами редакции газеты «Чарльстон Ньюс энд Курьер». Случилось это в 2 часа 30 минут ночи, поэтому злоумышленника, если таковой существовал, никто не обнаружил. Камни оказались теплыми. В выпуске за 6 сентября газета напечатала статью своего редактора, оказавшегося очевидцем камнепадов, которые произошли в тот же день в 7 часов 30 минут утра и в 13 часов 30 минут дня. Он отметил, что впечатление было такое, будто все камни падали из одной точки над головой на участок площадью 75 квадратных футов. Еще более странную историю опубликовала «Рент Дейли Мэйл» 29 мая 1922 года в Илханесбурге, Южная Африка. В течение нескольких месяцев камни падали на одну аптеку, да так, словно хотели поразить работавшую там девушку Готтон Тотку. Полиция оцепила сад вокруг дома, а девушку послали в магазин, и пока она шла... Вокруг нее отвесно падали камни. Ответственность падения была зафиксирована полицией, которая по траектории камней надеялась обнаружить преступника. Тем не менее полицейские прочесали все окрестности, но никого не обнаружили, хотя камни так и не перестали падать вблизи девушки. Несколько недель полиция продолжала наблюдение и удостоверилась, что большие камни падали именно там, где появлялась девушка. Неприятная избирательность камнепада отмечена в журнале Info Journal. Вечером двадцать седьмого октября тысяча девятьсот семьдесят третьего года двое мужчин сидели и удили рыбу на озере недалеко от местечка Сканитлс в штате Нью-Йорк когда рядом с ними в воду упал большой камень, затем еще два больших размеров. Они обследовали местность с факелами, но ничего и никого не нашли. Затем град из мелкой гальки заставил их поторопиться к машине. Пока они бежали, их преследовал каменный дождь. Когда они наконец решили остановиться, чтобы переодеться, на них опять посыпались камни, А при выходе из бара, куда они зашли утолить жажду, их снова встретил камнепад. У дома, где они расстались, камнепад даже усилился. Анализ, проведенный геологическим факультетом Сиракузского университета, показал, что выпавшая галька относится к местной породе. Интересны камнепады, которые происходят в комнатах и замкнутых пространствах. Мы хотим упомянуть о сравнительно недавнем случае. Целых пять дней камни падали вокруг молодого аборигена, работавшего на ферме неподалеку от города Памфрей, Западная Австралия. Ученые не смогли придумать ничего лучше, как объяснить происшедшее причудами ветра. Однако куда девалось их самомнение, когда двое очевидцев под присягой показали, что, находясь в закрытой палатке с указанным молодым человеком, они видели камни, падавшие прямо к их ногам. Фокуса здесь никакого не было, как и дырок в палаточной ткани, через которые могли бы проникнуть причудливые ветры или камни, которые оказались самой обычной галькой. Дели-экспресс, 22 марта 1957 года В рассказах о падении с неба различных предметов часто фигурируют куски льда неправильной формы. Не следует, однако, слишком доверять такому рациональному объяснению, что они просто отваливаются от обледеневшего самолета, тем более что подобные случаи происходили и тогда, когда еще не было самолетов. Фламарион упоминает о куске льда, 15 футов длиной, 6 футов шириной и 11 футов толщиной, который упал в эпоху Карла Великого. Л'Атмосфер, 1888 год. Фламарион Камиль, 1842-1925, французский астроном, исследовал Марс, Луну, двойные звезды, автор известных научно-популярных книг. Даже если предположить, что в первой половине XIX века были самолеты в нашем понимании этого слова, то они вряд ли были способны поднять в воздух такие глыбы льда и не упасть. В 1802 году льдина Даярда в ширину упала на Кадейш в Индии. 14 августа 1849 года «Таймс» писала, что накануне вечером Глыба льда неправильной формы свалилась в местечке Орт, что в Росшире, после исключительно сильного раската грома. В окружности глыба достигала 20 футов и должна была весить около полутонны. Рон Уиллис собрал сведения о 46 таких случаях, пользуясь книгами Форта и другими источниками, и опубликовал их в InfoJournal. Читатели могут ознакомиться с его таблицами, а также с достоинствами и недостатками теорий, согласно которым лед падает с самолетов является метеоритом, а также может сформироваться в воздухе при ветре определенной силы. Известны несколько исключительных случаев. В ноябре 1950 года ферма в Эксмуре, около Норт-Мортона в Девоне оказалась заваленной кусками льда размером с большую тарелку. Среди них валялась мертвая овца, шея которой была перебита четырнадцатифунтовым куском льда. Лондонская Evening News, 9 ноября 1950 года. Однако этот случай даже нельзя сравнивать с градом, выпавшим в Техасе и убившим тысячи овец, о чем писал журнал «Мансли Уэзер Ревю» за май 1877 года, или с тем, что произошло 10 января, 1950 года в Дюссельдорфе, когда ледяное копье шести дюймов толщиной и шести футов длиной насмерть поразило плотника на крыше его дома. Об этом писал Фрэнк Эдвардс в книге «Самое странное», вышедшей в 1956 году. Почти каждый случай падения с неба предметов не похож на другой. Можно упомянуть о выпадении смердящего льда, цветного льда, кристаллов соли, медных сплавов, шлака и алебастра, градин из питьевой соды, дождей из азотной кислоты. Еще задолго до того, как такие явления стали встречаться повсеместно из-за промышленного загрязнения окружающей среды. Наблюдались падения металлических осколков, которые нельзя объяснить с позиции метеорологии. Например, в Каневтоне, Онтарио, упала мягкая лепешка, на поверку оказавшаяся смесью осколков стекла с почти чистым цинком. Бельвиль интеллидженсер. 11 ноября 1968 года. Странный шар из известняка, упал около Блекенштада в Швеции 11 апреля 1925 года. По данным профессора Хадинга из Лундского университета, в его осколках были обнаружены морские раковины, а также следы животного, напоминавшего собой трилобита. Гиттенс — исследование космического пространства.